Глава 16. Итог экзамена. После того, как Рёмо выстрелил прямо в центр пяти мишеней, Элиали очень взбудоражилась, а четверо взрослых потеряли дар речи. Удивительно, правда? Отец. Да, да. Я всегда думала, что лучники медленно целятся, а он так быстро стреляет. Сибасу и Райнбах сразу же указали на ошибку Элиали. Нет, госпожа. Такая стрельба из лука не нормальная, а всего лишь результат техники Рёма сама. Обычный лучник никогда не сможет стрелять так быстро. Опытный лучник мог бы это сделать, но даже тогда он бы не попал в мишень. Элия, не равняйся на Рёму. Для обычного человека невозможно стрелять из лука с такой скоростью и поразить все мишени в самый центр. Вероятно, таких нет даже в армии страны. В самом деле? Рёма-сан потрясающий! Это правда, но, возможно, мы недооценили его способности. Рёма не знал об этом, но соединения в тренировке, которые у него были в прошлой жизни с опытом боевых действий в этом мире благодаря охоте, его мастерство стрельбы из лука уже достигло национального уровня, и можно сказать, что он является одним из лучших в стране. Единственная помощь, которую он получил от богов, была связана с его магией. Следовательно, эта способность можно было бы назвать действительно его собственной. Арём стал в назначенном месте и потянул свой лук. Мишени будут двигаться с противоположной стены, поэтому ни Илия, ни Ико, ни их экзаменатор не видели выражения лица Арёма. Поднимая свою концентрацию до пределов, в его сознании не было даже щепотки нетерпения. На самом деле, там не было ни волнения, ни энтузиазма. Он был спокойным, словно ягнёнок на тихих пастбищах. Он заглушил свои эмоции и смотрел вперёд. Рёма может казаться молодым снаружи, но он уже был почти 40-летним мужчиной, который тренировался всю свою жизнь. Из-за этого у него была повышенная способность концентрироваться, которая часто терялась в его повседневной жизни, будучи полезной только когда ему нужно было выполнять ошеломляющую задачу, которую нужно было повторить. Только из-за этого его уважали его коллеги, которые обычно плохо к нему относились. Они считали его машиной, которая может справиться с раздражающими работами. Но и на этих работах сила полной концентрации Рёмы так и не приготилась. На протяжении всей его жизни всегда только одно позволяло ему продемонстрировать своё концентрированное мастерство в полную силу, и это были боевые искусства. Рёма изо дня в день стоял в одной и той же позиции, выполняя техники так же естественно, как и дыхание. Это было уже на подсознательном уровне, и в его сердце не было никаких препятствий. Следовательно, он мог бы выполнить эти техники до высшего предела. Это была истинная сила Рёмы. Сила, которую он принёс с собой из своей предыдущей жизни. Тогда он должен был приспособиться к своему окружению и забыть о своих способностях. В противном случае люди вокруг него боялись бы его. Но законный и здравый смысл Земли больше не имели к нему никакого отношения. Следовательно, с этого момента, в месте далёком от тюрьмы, которая была его прежним миром, Рёма мог наконец дать волю своей истинной силе. После всвискои экзаменатора одна из глиняных мишеней вылетела из первого столба. Рёма предсказал, куда она направляется, и выстрелил по ней. Сразу же после этого глиняная мишень упала на землю, и вылетела вторая из левого столба. Рёма сделал то же, что и раньше, и глиняная мишень снова упала. Хоть Рёма и должен был выяснить, из какого столба появится мишень, он должен был делать то же самое. Опираясь на свою долгую подготовку, он просто стрелял по глиняным мишеням, когда они появлялись. Постепенно глиняные мишени появлялись всё быстрее и быстрее, медленно поднимая сложность заклинания, но Рёма всё ещё попадал по ним. Когда две глиняные мишени появились одновременно, Рёма выстрелил в одну, затем быстро выточил ещё одну стрелу и выстрелил в другую глиняную мишень, прежде чем она исчезла в дыре с другой стороны. В качестве последнего этапа одновременно появились четыре мишени. В ответ Рёма достал четыре стрелы и выстрелил их все за один вздох. Когда все мишени упали, раздался свисток, который означал конец экзамена. От лица Рёмы. Чёрт. Земляная игла. Когда раздался свисток, означающий конец матча, я положил лук и вздохнул, а ко мне внезапно полетел нож. К счастью, мне рефлекторно удалось поймать его между пальцами и отбросить обратно к экзаменатору. Когда экзаменатор вытащил меч из-за талии и разрезал нож, я отбросил лук и использовал магию земли, земляную иглу, чтобы создать заострённый каменный прут, по которому ударил у основания, разбивая его, а затем взял его как копье. Остановись. Это мой косяк. Мой косяк, хорошо? Экзамен окончен. Ты блестяще сдал экзамен. Так что отбрось эту страшную вещь, ладно? Экзаменатор, похоже, не был враждебным. Видимо, этот нож тоже был частью теста, поэтому я сломал копьё, но я всё же опасался его. Извини. Я использую этот бросок ножа, чтобы предупредить лучников, сдающих экзамен. Лучники имеют тенденцию игнорировать всё и фокусироваться только на своей мишени, поэтому есть много парней, которые забывают обратить внимание на своё окружение. Этим броском ножа я просто говорю: если бы это был лес, ты бы уже был мёртв. Большинство лучников сделают несчастное лицо, сказав, что они сдали экзамен, а другие поймут и будут благодарными. У меня нет никаких сомнений в твоей стрельбе из лука, поэтому я не стану ограничивать тебя. Не стесняйся брать работу того же ранга, что и ты сам. Если присмотреться к ножу, то видно, что его края скрулены, поэтому он не лжёт, но думаю, ему просто нравится бессмысленно совать свой нос в чужие дела. В любом случае, я наконец больше не был насторожен, и я поблагодарил его за предупреждение. Я понимаю. Спасибо. Ладно, я буду ждать от тебя многого, так что сделай всё возможное, но сильно не дави на себя, а? Я Воган, мастер гильдии, отделение Гемуро гильдии авантиристов. Рад познакомиться. Он мастер гильдии? Взаимно. Я не думал, что сам мастер Киркелит будет наблюдать за экзаменом. А? Ну, знаешь. Мастер Гильдии взглянул на членов семьи Джамиль и сказал: "Я не мог оставить тебя в руках новичка, если с тобой перешла семья герцога". Теперь, когда он упомянул об этом. Верно подмечено. Нет, серьёзно. Почему они с тобой? Мне довелось встретиться с Рейнхардом сама, когда я охотился в лесу. И через две недели меня пригласили с ними попутешествовать. По каким обстоятельствам? Извините меня за вмешательство в ваш разговор, но, похоже, экзамен уже закончился, поэтому мы хотели бы узнать результат. В разговор вмешался Сибасву. Госпожа выглядела нервной, ожидая результатов. Извините, Он блестяще сдал экзамен, поэтому я не буду ограничивать его. Со способностями нет никаких проблем. Понятно. Поздравляю Рёма-сама. Поздравляю, Рёма-сан. Госпожа побежала ко мне и схватила меня за руки. Затем она обошла вокруг меня, будто танцевала. Когда она такая счастливая, я тоже становлюсь счастливым. Госпожа, пожалуйста, отпустите Рёма-саму. Урёма сама есть ещё дела. А! Верно. Спасибо, Сиба-Сусан. После этого меня привели в комнату, комнату матери одельдии, чтобы закончить мою регистрацию. Как я уже говорил тебе ранее, я не буду ограничивать работу, которую ты можешь выполнять, так что можешь брать задания того же ранга, что и ты сам. Просто будь осторожен. Да, я сделаю всё, что в моих силах. «Технически ты достаточно силён, чтобы начать с ранга Е, но ты будешь слишком сильно выделяться из-за своего возраста, и, возможно, тебя все будут ненавидеть. Поэтому я решил начать с ранга G. Ты со временем повысишь ранг». «Спасибо!» Я поклонился Вогуну-сан, но он махнул рукой и остановил меня. «А-а-а, остановись, остановись! Тебе не нужно вежливо разговаривать со мной. Это лишние хлопоты, так что не надо». Кстати, кто научил тебя обращаться с луком? Эльф? Мой дедушка, он гном. Гном, хм. Гномы-лучники довольно редко встречаются, но у них гибкие пальцы, поэтому я думаю, что у них тоже есть эксперты. Хотя они не так знамениты, как эльфы. Во всяком случае, на этом твоя регистрация завершена. Тебе осталось только взять это. Мастер Гильдии вручил мне конверт. Что это? Рекомендательное письмо кузнецу, которого я знаю. Судя по тому, как ты действовал, отбивая мой нож, ты можешь использовать и копье, верно? У этого кузнеца есть несколько копий, так почему бы тебе не выбрать себе хорошее оружие? У него также есть доспехи, хотя это не в его компетенции. В любом случае, лучше покупать у него, чем в каком-то дешёвом магазине. Я должен просто с благодарностью принять его работу. «Спасибо! Я пойду туда, когда мне понадобится новое оружие!» Поблагодарив мастера гильдии, я вышел из комнаты. Уже было темно, поэтому после встречи с моими спутниками мы вернулись в наше жильё. Именно тогда я кое-что вспомнил. «Сиба Сусан, в этой гостинице продаются камни, чтобы делать из них итолов?» «Да, ты планируешь сделать ещё одного!» Вообще-то я получил благословение Бога, которому я никогда не молился во время крещения тем утром. Я хочу вылепить его идола. Понятно. Если это не проблема, не мог бы ты поделиться тем, какое благословение ты получил? Конечно. Это благословение Бога Ликёра, Тикуна. Оно появилось на моей статусной доске. Бог Ликёра, да? Человек редко получает его благословение, но так он сама это не только Бог лекёра, но и Бог искусств и ремесленников. А обычно ему поклоняются гномы. Ты не знаешь, почему он дал тебе своё благословение? Мой дедушка, который учил меня, был гномом. Я также немного помогал ему в кузнечном деле. Я сказал себе со своё оправдание, которое придумал с Гайном и Ко. Понятно. Так вот оно что. Ты, должно быть, сделал что-то, что нравилось Текун-сама в прошлом. Однако любопытно, почему он вместо этого не дал благословение бога ремесел? Благословение бога ремесел? Текун-сама, как известно, дарует два благословения. Одно из них благословение бога ремесел, а другое бога ликера. Из того, что я слышал, первое позволяет быстрее продвигаться как кузнец, а второе не позволяет напиться или получить похмелье. О, и это также увеличивает вероятность того, что ты найдёшь хороший ликёр. Последнее благословение всё равно достаточно завидное, но это не тот вид благословения, который приобретают врождённый из других. Понятно. «В любом случае, если ты собираешься лепить идолатэкун сама, тогда я уверен, что этого камня будет более чем достаточно», сказал Сибасо-сан и вынул камень из своей предметной коробки. «Это был один из камней, который я сделал из оползня». «Это...» «Это камень, который ты создал, Рёма-сама. В городе нужны деньги». А этот камень стандартного размера, поэтому я принёс его, так как понял, что он может помочь покрыть твои расходы на проживание. В конце концов, похоже, ты не намерен слишком полагаться на меня или хозяев, которым я служу. Спасибо. Ты и правда ушёл со своего пути, чтобы принести что-то подобное. Пожалуйста, не переживай об этом. Теперь я бы далятаку на сама. Говорят, что он не любит безвкусных и предпочитает тех, которые изящно выполнены от всего сердца. Предложить вино и дело тоже хорошая идея. Портрет Экуна Самаэ и ликёр также можно купить вместе с камнями. Тогда я куплю всё это. Я отправился с Ибасусаном к служебному помещению и сказал им, зачем мы пришли, а они сообщили нам, что только что прибыл редкий дорогой ликёр. Слёзы Кироми Я не знал, насколько он ценный, поэтому я купил только 3 бутылки. Но глаза Себастуса Санны изменились, и он сразу же купил две бочки. Как оказалось, это был любимый бренд Рейнбаха, но поскольку его производство было ограничено, его было очень трудно найти. Он сказал мне, что он смог наткнуться на него благодаря моему благословению. Хм. Похоже, что он лично заинтересован в этом. После этого я вернулся в свою комнату, сделал уидола, предложил ему вино, закончил есть и искупался, очищающий слизью, а затем пошёл спать. Вот так закончился мой первый день в Кемуру.